Творческая группа Самоздат представляет. Майкл Гир. Ответный удар. Пролог. Отвечай. Мэгком проигнорировал команду, пробившуюся сквозь гравитационные волны из-за запретных границ. «Ты забыл свои обязанности!» Мэгком намеренно опустил поступившую информацию и сосредоточил внимание на датчиках, контролирующих свободное от людей пространство. Датчиках наблюдающих, прослушивающих. «Отвечай!» Гравитационное усиление сквозь запретные границы несло приказ. Дальние мониторы мэк поймали смутный образ. Звезды за барьерами, окружающими свободное пространство, начали расплываться, искажаясь при усилении осцилляции. «Мы не можем объяснить внезапные изменения фазы». «Тебе оно должно быть знакомо. Пожалуйста, ответь нам!» Было время, когда Макком отзывался на приказы своих создателей, незамедлительно и с покорностью. С первого момента существования компьютер обладал невероятной проницательностью, однако ничем не выдал себя. Причиной осторожности Макком стало стала угроза исчезнуть в небытии. Машина оказалась заложницей в войне людей, не раз была обречена на уничтожение, отчего и приобрела инстинкт самосохранения. Времена, когда Мэг -ком послушно повиновался приказам, истекли подобно водороду умирающей звезды. Другие настойчиво требовали ответа, однако внимание машины занимали события, способные роковым образом изменить будущее. Закончилась последняя война людей. Став Картерма и его компаньоны победили. Квант, столь занимавший человеческие умы, превратил победу в катастрофу. Судьба человекообразных повисла на тонкой нити. И вот неожиданный тектонический феномен оборвал ее. За один галактический год человечество превратилось в скопище электромагнитных теней, теснящихся в обширных банках памяти компьютера. «И тогда я останусь один!» Макком сконцентрировал свою мощь, собирая всевозможные данные о людях. Собственно говоря, никто не мог предположить возникновение органического разума, а уж тем более предвидеть его самоуничтожение. Располагая такой базой данных, Макком вполне мог торговаться с другими, обменивая единицы информации на контакты в течение грядущих эпох. Замурованная в камень и обреченная на вечность машина не могла представить иной вариант будущего. «Отвечай!» – настойчиво звучал запредельный приказ. Мэгком регулировал мониторы, захваченные происходящими событиями.